Глава 9. Китти сидела в жестяной ванне, подтянув коленки к груди и откинув голову на сложенное ручное полотенце, которое пристроило сзади. Полотенце уже успело насквозь промокнуть, но это был единственный способ расслабиться, не свернув себе шею. А еще надо было подбирать ноги, чтобы они не свешивались с края ванны, нарушая циркуляцию крови.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 просил маму сварить кофе, смеялся шуткам, которые Кити не расслышала. Людям, как правило, не слишком нравилось присутствие в доме строителей. Кити прекрасно помнила, как матери некоторых учеников в ее прежней школе жаловались на пыль и грязь, на цены и общий разгром. По их словам, это было суровое испытание, которое очень сложно пережить, типа хирургической операции. И вот, прошло уже 10 дней с начала ремонта в их доме, но несмотря на хаос, опасную для жизни раскроченную лестницу, оглушительный стук молотков и надрывный треск отрываемых балок или половиц, Кити была в восторге от происходящего. Она радовалась возможности снова оказаться в окружении людей, так как ей до смерти надоело общество только мамы, вечно где-то витавшей или тири из которого в любом случае вообще слова не вытянуть. Мэтт Маккарти болтал с ней, как со взрослой, а его сына она знала по школе. Она стеснялась заходить в комнату, когда там был Энтони, поскольку в его присутствии краснела и терялась. Ей ужасно не хватало старых подруг. Уж они бы точно сказали, действительно ли он такой привлекательный, или это просто ее пустые фантазии. Когда Мэт впервые пришел вместе с сыном, Кити была безумно неловко за этот жуткий дом, ведь он мог подумать, будто они так жили всегда. Ей хотелось сказать, «Знаешь, а ведь раньше мы жили в нормальном доме с холодильником». Мама держала скоро портящиеся продукты в маленьких корзиночках за кухонным окном на каменном козырьке, чтобы до них не добрались лисы, а фрукты в сетках для апельсинов подальше от мышей. С одной стороны, Кити это даже нравилось, потому что снаружи их дом напоминал этакий домик-пряник. А с другой, она чувствовала себя униженной. Ведь кто, кроме них, вывешивает продукты за окно? А еще она боялась, что Энтони растрезвонит обо всем в школе, и над ней будут смеяться, но он, слава богу, держал язык за зубами. На прошлой неделе Мэтт, узнав, что они учатся в одной школе, сказал, «Сынок!»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 И когда до Кити доносилась сверху мамина музыка, а снизу радио Мэтта Маккарти, девочке, казалось, будто между взрослыми идет своеобразное соревнование. Тири, казалось, ничего не замечал. После школы он до вечера пропадал в лесу, и мама велела оставить его в покое. Кити попыталась было припереть Тири к стенке, чтобы выяснить, чем он там занимается, но брат просто-напросто передернул плечами. И Кити наконец поняла, почему папу с мамой всегда раздражал этот его жест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 Кити принюхалась. Генри пек оливковый хлеб, от которого исходил сказочный дух. И Кити надеялась, что не останется без угощения. Они уже ободрали весь дом изнутри. Насколько мне известно, там и сохраняет-то особо нечего. Появившийся рядом Генри осторожно положил две буханки в корзинку для хлеба. «Скажи, а хоть что-нибудь старинное в доме осталось?» «Я не знаю», — скривилась Кити. «Думаю, в основном пауки».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 Фыркнул Генри. Ой, а мама говорит, будто он вдвое уменьшил расценки. По доброте душевной. Генри обменялся с асадом, удивленными взглядами. Кто? Мэт Маккарти? Она говорит, нам здорово повезло с соседями. Если бы такое случилось в Лондоне, мы непременно пропали бы. Мэт всячески старается уменьшить расценки.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 Срубив молодой ясень и свалив ствол в общую кучу, он неожиданно увидел, как в кустах промелькнуло что-то голубое и понял, от чего так волнуется собака. Мальчик ходил за ним по пятам уже несколько дней. Когда Байрон занимался птенцами фазана, поправлял электроизгородь или прореживал лес между испанским домом и коттеджем Мэтта, мальчик ходил за ним маленькой бледной тенью.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 Как тебя зовут? Мальчик потупился и стал упорно смотреть себе под ноги. Элси обнюхала его кроссовки, и он вопросительно посмотрел на Байрона, а затем наклонился и погладил собаку по голове. Элси перекатилась на спину, бесстыдно выставив розовый живот. Тири, сказал мальчик так тихо, что Байрон едва расслышал. Тири, а ты любишь собак? Не повышая голоса, нарочито-небрежно поинтересовался Байрон. Мальчик застенчиво кивнул. Элси, высунув язык с довольным видом, смотрела на него снизу вверх. Байрон уже видел мальчишку раньше, когда помогал Мэту с ремонтом. Даже в собственном доме мальчик казался бесплотной тенью и вечно сидел перед монитором, погрузившись в компьютерную игру.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 «Привет, Байрон. Ты закончил?» У Изабеллы за спиной внезапно появился Мэтт, и она буквально подскочила от неожиданности. Он был из той породы мужчин, что распространяли особые, ничем не сравнимые флюиды. У Байрона окаменело лицо. «Я выкорчевал около сорока новых отростков, в основном ясеня. Тебе не мешало бы проверить, прежде чем я продолжу работу?» Он махнул рукой собаке, и та выбежала из кухни. «Я вот тут говорил миссис Деланси, что приглашаю ее сына посмотреть наш новый помет». «Ну да ладно». Изабелла видела, что Байрон в бешенстве. За те два дня, что он помогал Мэту в доме, они практически не обменялись ни словом. Он только кивал Изабели при встрече, а она, памятуя о перепалке по поводу ружья, не хотела напоминать ему о той истории».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 И бросив на мать обиженный взгляд, опрометью выбежал из кухни. Изабела услышала его затихающие шаги, затем сердитый стук в входной двери. Не верьте всему, что болтают о Байроне, блеснул глазами Мэт. Он хороший человек. Но Изабеле уже было не до него. Протиснувшись мимо Мэта, она вихрем взлетела по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки, и выбежала во двор. Байрон?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 Стоило Лоре зайти к ним в магазин, как Асад обращал на нее печальный взгляд своих карих глаз под тяжелыми веками, словно намекая на то, что ему все известно про Мэтта, отчего Лори становилось неуютно. Асад всегда улыбался ей доброй и одновременно сочувственной улыбкой. Возможно, он и сейчас догадался, что ей не слишком хотелось приглашать Изабеллу Деланси на утренний кофе.